Глава 56. Что мешай спать? Погода благоприятствовала Ладоге. Три дня пароход шел чистой водой. Только к концу третьих суток он вошел в полосу однолетних и разреженных льдов. Ребята как раз играли в шашки в кают-компании, когда туда вбежал, придерживая правой рукой свою неизменную соломенную шляпу взбудораженный Хаттабыч. «Друзья мои», — сказал он, широко улыбаясь, — «удостоверьтесь, прошу вас, все море, насколько можно охватить его взором, покрыто сахаром и алмазами». Для Хаттабыча эти слова были вполне простительны. Никогда за свою почти четырехтысячелетнюю жизнь он не видел ни единой стоящей глыбы льда. Все, находившиеся в кают компании бросились на палубу и увидели, как навстречу Ладоге бесшумно приближались мириады белоснежных льдин, ослепительно блестевших под яркими лучами полуночного солнца. Вскоре под закругленным стальным форштевнем парохода заскрежетали и загремели первые льдины. Поздно ночью, Но светло было и солнечно, как в ясный полдень. Экскурсанты заметили в отдалении группу островов. В первый раз они увидели величественную и угрюмую панораму архипелага земли франции Иосифа. Впервые они увидели голые и мрачные скалы и горы, покрытые сверкающими ледниками. Ледники были похожи на светлые острогрудые облака, крепко прижатые к суровой земле. — Пора на боковую, — сказал Волька, когда все уже вдоволь насладились необычным видом далеких островов. — И делать собственно говоря, нечего, спать никак не хочется. Вот что значит не привыкли спать при солнечном свете. — А мне, о благословеннейшей, представляется, что спать мешает не солнце, а совсем другое, — смиренно высказал свое мнение Хаттабыч. Но никто не обратил на его слова никакого внимания. Некоторое время после этого разговора ребята еще бесцельно слонялись по судну. На палубах становилось все меньше и меньше народу. Наконец отправились в свои каюты и наши друзья. Вскоре на всей Ладоге остались бодрствовать только те, кто был занят на вахте. Тишина и покой воцарились на Ладоге. Из всех кают доносились мирный храп и сонные посапывания. как будто дело происходило не на пароходе, затерявшемся в двух с половиной тысячах километров от большой земли, в суровом и коварном Баренцевом море, а где-нибудь под Москвой, в тихом уютном доме отдыха во время мертвого часа. Здесь даже были, так же, как и в палатах домов отдыха, задернуты шторы на иллюминаторах, чтобы не мешал уснуть яркий солнечный свет.